Карлайл Томас, 1795-1881, английский философ-историк, сторонник теории исторического круговорота. Сравните воспроизведение явлений в судьбах набоковских героев, повторение хода. Разработал концепцию культа героев, по которой история мира — биография великих людей.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 или грусть старого лира, произносящего жеманные имена дочерних левреток, лающих на него. Гай Цильний меценат Рождение неизвестно Смерть восьмой век до нашей эры Древнеримский политический деятель, покровитель искусства, поэт-любитель, Частый адресат стихотворных посланий Квинта Горация Флагка имеется в виду Ода первая из первой книги от Славный внук меценат Про отцов царственных перевод Семенова Тяньшанского так же как в Новом Завете Мартын любил набрести на зеленую траву или Кубовый хитон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 Расшевелить его удавалось не всякому писателю. Он оставался холоден, когда по дядиному совету читал Ламартина, или когда сам дядя декламировал со всхлипом озера качая головой и удрученно приговаривая «Ком-се-бы». Ламартин Альфонс Мари Луиде 1790-1869 французский поэт, один из зачинателей романтизма во Франции. Белинский называл его поэзию сотканной из вздохов, охов, облаков, туманов, паров, теней и призраков. Знаменитое стихотворение Ламартина появляется у Набокова в контексте тем расставания. И так всему конец, к таинственному брегу, во мрак небытия, несет меня волной. Озеро, перевод Фета. Сравните в песне Байрона «И берег Англии пропал среди кипящих вод», перевод Левика, «И пушкинской элегии, я вижу берег отдаленный». Набоковские разные берега — это не только родина и чужбина, прошлая любовь и грядущая, но две идеально черные вечности. Другие берега — глава первая между которыми механически скользит человек, творчество Набокова о машинальности человеческого скольжения в межбережье. Перспектива изучать многословные водянистые произведения и влияние их на другие многословные водянистые произведения была малопрельстительна.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 Ощутил на своих щеках Байронову бледность и увидел себя в плаще. Этот плащ он надел в Кембридже, даром, что был он легонький и с прозрачноватой на свет материи, со многими сборками и с крылатыми полурукавами, которые закидывались за плечи. Блаженство духовного одиночества и дорожные волнения получили новую значительность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 Из стихотворения английского поэта Джона Китса 1795-1821 Ода греческой вазе 1819. В античности Китс видел идеал гармонии и красоты. В красоте этого мира, как рукотворный, так и природной, распознавал символы иной, вечной красоты. Задача была трудная, найти гармонию между эрудицией и тесной живописной прозой, дать совершенный образ одного округлого тысячелетия.